Игорь Поль, несущий свободу. Планета Фарадж полигон жестокого социального эксперимента, но жители не знают о её особом статусе. Корреспондент телевидения, лейтенант военной полиции и агенты спецслужб новоявленного нацистского государства. Их судьбы причудливо переплелись в пожаре, происходящем на Фарадже между усопной бойней. Под треск автоматных очередей, под грохот разрывов Ему суждено предотвратить новую войну или стать причиной гибели миллионов. Игорь Поль, несущий свободу. Автор от всего сердца благодарит Андрея Лакшина за ценные сведения и перевод песен Дженнис Джоплин, Ярослава Кузьмина за просеивание текста на предмет технических нестыковок, Николая Колядка за советы, значение которых трудно переоценить.